История первая. Вступительный экзамен. Наша школа является довольно известной. Во всяком случае, в нашем городе, как одна из лучших для подготовки к поступлению в университет. Так что вступительный экзамен оказался довольно трудным. Его успешно сдаёт только каждый пятый, да? Я уже забыла совсем. Ну, значит, здесь собрались все местные умники. И ты, похожий на мусор Арараги-кун, замечательно с этим справился. Ты что, вот так вот взяла и непринуждённо сравнила меня с мусором? «А какое у тебя полное имя? Разве не Арараги Гоми?» «Гоми. Мусор. Кайоми!» «И ладно бы ты просто меня мусором назвала, так ты ещё и имя моё забыла!» «Правда, что ли?» «Даже Хачикудзе так не оговаривается!» «Слушай, Синзюгахара, может, ты и забыла, но я вообще-то в то время имел неплохие оценки!» «Кстати, ты же к началу вступительного экзамена ещё не встретил этого краба, да, Гахарасан?» «Ага, верно. Это же частная школа, так что и экзамен был довольно ранним». Было чаяться, что я, когда писала экзамен, решение обладало своим скверным и прямым характером. Прилежный рорикикуна и я с приятным характером собрались в одном месте. Если так подумать, больше похоже на начало какого-то анекдота. История вторая объявление результатов. Объявление результатов. Я не смогнуть его прийти. Почему? Заболел или что-то вроде того? Нет, мне было страшно. Я же едва смог набрать проходной балл. Если правильно помню, Смотреть результаты отправилась моя сестра. Таких цыплят мир ещё не видывал. Более того, это была Цуки Хитян. В то время она ещё училась в начальной школе, так что я даже спорить не буду, хоть ты и назвала меня цыплёнком. А что ты делала на объявление результатов? Просто пришла и посмотрела. Я же в те времена всё ещё была супер мной. И раз уж ты это упомянул, Ханекова-сан говорила, что тоже, как и ты, не ходила смотреть на результаты. А? Я это чего было бояться? Ничего она не боялась. Как всегда, сидела дома и училась. Похоже, она всегда была такой. История третья. Вступительная церемония. Ханакава, я правда не помню, потому что ещё не знал тебя тогда, но ты произнесла вступительную речь для отца первокурсников. Нет. Меня просили об этом, но я не хотела выглядеть выскочкой. В варуме дачи. Если буквально выделяться в плохом свете. Поэтому вежливо отказалась. о выскочкой. Держу, поря они не ожидали, что ты откажешься. История 4. Школьная форма. Школьная форма в нашей школе довольно обычная. Гакуран стандартная мужская школьная форма, брюки и пиджак с высоким воротником-стойкой, спроектирована по типу военного кителя. И матроска. Так что ничего особенного не выделяется. Хотя в последнее время всё больше популярность набирает блейзер, так что стандартный гакуран встречается нечасто. Кстати, Рогикун, говорят, что тебе очень идёт гакуран. Это так? Это кто-то так говорит. Та мелкая с косичками, что любит язык прикусывать. При этом она не говорила, что мне идёт гакуран, а лишь то, что мне не идёт летняя форма. Разве это не оскорбление? Кстати говоря, в твоей средней школе ведь была довольно необычная для государственных школ форма. Редко в Японии увидишь, чтобы женская школьная форма представляла собой платье. Ага. Вообще, когда я учился в шестом классе начальной школы, У меня были довольно неплохие способности по сравнению с другими детьми того же возраста, поэтому планировалось, что я пойду в частную среднюю школу. А, но ведь карантианец и кихитян тоже учатся в частной школе, верно? Так что и тебе ничего не мешало выбрать этот путь. Почему ты вспомнил об этом сейчас? Ну, прошло уже достаточно много времени, так что я готов рассказать об этом. Именно из-за того, что в государственной школе была очень милая форма для девочек, я отказался от предложения пойти в частную школу. То есть ты уже тогда был таким человеком? Честно говоря, даже сейчас, когда я смотрю на Сангоку в школьной форме, моё сердце начинает биться быстрей. Только я об этом не смей говорить. История пятая. Распределение по классам. Арареки-кун, мы же с тобой уже три года учимся в одном классе, не так ли? Хотя начали общаться только на среднем году. До того момента я считал, что ты просто одна из тех замкнутых в себе аристократичных девушек. Щен-шо-но-рей-джо. Если переводить дословно, то... Госпожа глубокого окна. Таким выражением называют девушек, воспитанных в богатой семье, но находившихся практически в изоляции от внешнего мира. Одна из тех замкнутых в себе аристократичных девушек. Довольно странное описание. Кстати, раз уж прошло столько времени, могу сказать, что и на первом, и на втором курсах я прекрасно была осведомлена о The Bear Rogicon. Да? Правда? Мне даже как-то неловко. Мне нравилось наблюдать за тем, как ты себя разрушаешь. Жуть какая. История 6. Пятидневка. Я очень удивилась, когда узнала, что в нашей школе есть занятия даже по субботам. Потому что это подготовительная школа, верно? Даже с счастливым понедельником у нас будет всего два выходных дня подряд. Система счастливых понедельников, принятая в 2001 году, правило переноса некоторых праздничных дней с фиксированных дат на первый понедельник, следующий за этой датой. Зато так классно, когда занятия только до обеда. Кажется, такие субботы ещё называют полувос воскресеньями. Хандон сокращение от Хамбуннодонтаку, полувоскресение. Причём слово воскресение в данном случае происходит от недогерлнского Зондак. По сути, это синоним выражения сокращённый день. Кстати, Рараги-санпай, а вы знаете, сколько в году государственных праздников? Э, без понятия. Никогда не пробовал их считать. И сколько же? 15 дней. С 2016 года их стало 16 в связи с появлением Дня гор единства 11 августа. Вау, довольно много. По сути, это ещё одни каникулы больше, чем на две недели. А ещё, если разделить 365 на 7, то получится примерно 52 воскресенья. В сумме получается уже 67 выходных дней в году, гарантированных каждому японцу. Более того, у нас ещё есть летние и зимние весенние каникулы. Получается, что если бы у нас суббота была выходным днём, то выходных стало бы слишком много, да? История седьмая. Тесты. Если мы говорим о тестах, то вот как раз тот человек, с которым можно это обсудить. Ханекава Цабасасан, даю вам слово. Скажите, пожалуйста, что-нибудь приятное. Откуда столько пафоса? Есть ли что-нибудь интересное, вроде особого энтузиазма к тестированию или уникальной философии Ханекавы? Я мечтаю однажды допустить в тесте ошибку. Очень приятно! История восьмая. Гуманитарные и естественные науки. Радаги-сан. Ты не говорил об этом прямо, но ты ведь учишься в классе естественных наук, не так ли? А, ну да. А я об этом правда не говорил. Сэнзекахара-ханакава и я, мы всё на этом направлении. Если бы это было не так, то было бы странно для тебя 3 года учиться Сэнзекахара-сан в одном классе, а то, что ты на третьем курсе попала в один класс Ханакава-сан, наверно, было неизбежным. С таким-то маленьким потоком. Здорово, что у тебя так хорошо с математикой, Раги-сан, не правда ли? Интересно. А в каком классе учится Камборо? Она должна быть в спортивном классе, да? А ты явно в классе гуманитарных наук. Я в классе красавец. Если ты в классе красавец, то я тогда в классе травоядных. Да разве есть в мире парни более плотоядные, чем Рараги-сан? Кстати, о Камбуру. Я знаю, в каком она классе. В классе скоропортящихся товаров. Кайами назвал Суругу «Фушококей Джоши», okay то есть девушка корродирующего типа. Но если из этого выражения убрать второй и третий иероглиф, то получится «Фус Джоши». то есть дословно «испорченная девушка», а если по сути, то «юойщица». Ты, как всегда, хорош в придумывании глупостей. Кто знает, может быть, я бы преуспела в гуманитарном классе. История девятая. Японский язык. Но вот уроки национального языка я действительно ненавижу. Рараги-сан, разве ты не ненавидишь все уроки, кроме математики? Национальный язык — это предмет, который ненавижу больше других. С современными произведениями я еще кое-как справляюсь, Ну, классическая японская литература это совсем иной уровень. Хмм, вот, значит, как. Кстати говоря, ты же хорошо в японском, не так ли? Ты же в курсе, что национальный язык и японский язык это два разных предмета. В японских школах принято называть уроки японского языка словом "кокуго", то есть национальный язык или государственный язык. Преподавание же именно японского языка, нихонго, с точки зрения японцев идёт только как предмет для иностранцев, для которых японский не является родным. История 10. Математика. Братик Каями, а почему ты хорошо знаешь только математику? Хм, не знаю. Может, в прошлой жизни я был Пифагором? Понятно. Наверное, так и есть. Ты что, даже не воспользуешься моментом, чтобы подшутить надо мной? Если ты в прошлой жизни был Пифагором, значит, в будущем станешь врачом, да? Было бы здорово. Да. Тогда надо как в прошлой жизни была Флоренс Найтингейл. Я в будущем хотел бы стать медсестрой. Если честно, я не совсем уловил, зачем ты произнесла тогда. История 11. Общество знания. Я думаю, что у тебя хуже всего не с японским, а с обществом знания. Что ты имеешь в виду? Что я не обладаю социальным здравым смыслом? Или что я не пригоден для жизни в обществе? Конечно, нет. Почему ты вечно так стремишься ониздить себя? Я просто хочу сказать, что это предмет, для которого важна память. А ты довольно плох в запоминании вещей Арарагикон, не правда ли? Ну, если сравнить меня с тобой и Сензи Гохарой, которые выучили весь учебник целиком, то мои способности к запоминанию действительно недостаточны. Так и есть. Но если бы ты захотел, то мог бы попытаться вывести факты из истории Японии и мировой истории при помощи формул. Я очень надеюсь, что никогда до такого не докачусь. История двенадцатая. Английский язык. Но в наши дни в японском языке становится всё больше слов, заимствованных из английского. Так почему же, когда дело доходит до самого английского, то его становится так тяжело читать? Хм, Арараги-санпай, хоть вы и говорите, что в японском много английских слов, но это не значит, что вы сможете объяснить их значение. Это правда. Нюансы значения иностранных слов могут быть весьма расплывчатыми. Даже если бы мне предложили объяснить на японском значение этих слов, я бы не справился. Сё парахикоро. Э, я не знаю, что это. Кататеро. Без понятия. Байеру? Нет идей. Мэрухэн? Я пас. Но, впрочем, это все слова из немецкого. История тринадцатая. Естествознание. Очень несправедливо, когда люди говорят что-то вроде «Если ты хорош в математике, ты должен быть хорошим в естествознании», а те, кто говорят, что это не так, просто слишком ленивы. Полностью согласна. Такой человек, как ты, просто не может быть хорошим в естествознании. Даже у абсурда есть пределы. Достаточно и того чуда, что ты хорошо разбираешься в математике. Даже если есть какие-то предпосылки, просить чего-то большего было бы просто эгоистично. У наглости тоже есть свои пределы. Я рад, что смог вызвать у тебя столь бурную реакцию, но, Хачикудзе, к сожалению, ты меня этим оскорбляешь. Раргисон, разве для тебя естество знания — это не какое-то из женских имён? Весьма абсурдная идея. Химия, физика и биология — это всё женские имена? Или название болезней? История четырнадцатая. Фискультура. Я прошу прощения. Возможно, было бы неправильно спрашивать тебя об этом, но я всё-таки хотел бы задать тебе один вопрос. Конечно, что за вопрос? Что я себе представляю творческий танец? Некогда обязательный предмет в средней школе, на котором ученики должны были представить любой танец в любом стиле под любую музыку, тем самым выражая себя. А без комментариев. Ну тут, в принципе, нечего рассказывать. Грубо говоря, это можно сравнить с тем, как раньше девочек заставляли надевать блумерсы на физкультуру. О, всё так плохо? Думаю, из-за этого может получиться только психологическая травма. Если так подумать, раньше ведь обязательными были и блумерсы для девочек и творческий танец. Да уж, очень травматично. История 15-я, а оздоровительная физкультура. Если уж мы говорим об оздоровительной физкультуре, то здесь не пойти без меня. Добрый день. Я Камбросуруга. Значит, и правда ты. Знаешь, само название оздоровительной физкультуры уже само по себе звучит так эротично. У тебя что, какая-то странная болезнь? Вот, кстати, три слова сочетания, которые я считаю самыми эротичными. Третье место подростковый период. Второе место пубертатный период. Первое место бунтарский период. Может, поговорим всё-таки об оздоровительной физкультуре, а? История XVI, музыка. Даже со учётом музыки, Все занятия, связанные с искусством, в нашей школе слабоваты. Ага, у нас не очень-то занимаются этим направлением. У нас даже музыкального класса нет. На самом деле есть. Номинально. Но в нем нет звукоизоляции. Да в нем вообще нет ничего, что должно быть в музыкальном классе. Это просто больший класс. Кстати говоря, насчет пианики. Это брендовое название, под которым в Японии фирма Yamaha выпускались мелодики, губные и клавишные гармоники. Поэтому этот музыкальный инструмент в Японии часто называют именно пианикой. А что с ней? Она считается инструментом для младшеклассников, но не кажется ли тебе, что с точки зрения музыки пианино является идеальным инструментом? Можно сказать, что оно вполне самодостаточно. Ну из-за того, что её обычно используют на уроках музыки в первые годы начальной школы, и её любопытным образом стали считать инструментом для новичков. Бедная пианинка. Тебе так не кажется? Да, думаю, ты права. То же самое касается блокфлейты и некоторых других. Хотя инструменты, на которых могут играть даже дети, поистине заслуживают уважения. Как насчёт того, чтобы в следующий раз собраться всем вместе и устроить концерт на пианиноках? Или нет? Странно, конечно, говорить подобное сразу же после того, как я с тобой согласился. Но всё это слишком похоже на план, который в конечном итоге выглядит несколько морально по отношению к пианике. Так что давай не будем. История 17. Каллиграфия. Камборо, ты же левша, верно? Так как же ты справляешься со своей забинтованной левой рукой? Как ты можешь догадаться? Я пишу правой. Ты и так умеешь. Я вообще не умею. У меня не получается написать ничего, что не было бы похоже на след от дождевого червя. Оу, наверное, это очень проблематично. Знаешь, мой почерк всегда был похож на каракули, так что это не проблема. Понятно. Кстати говоря, у Хинака вот такой аккуратный почерк. Кстати о ней. Ты знал, что она пишет как правой, так и левой рукой, причём её почерк ничуть не меняется. Это безусловно удивительный навык, но зачем ей это нужно? Если твоя правая рука устала писать, просто начни писать левой. Она так делала с детства, так что теперь умеет писать обеими руками без каких-то заметных различий. Когда устаёшь учиться, просто отдохни.